Федоровна, нагнав тоску на мужа своими речами, упустила удобную минуту для сближения с ним и окончательно оттолкнула его от себя. Уставший от оргии и ищущий более спокойных наслаждений, он обзавелся постоянной любовницей, разбитной, ловкой и веселой, но крайне алчной до денег немкой. Матильда Францевна Геринг, взяла его в свои руки и высосала из него последние его деньги, пристраивая через него на теплые места своих соотечественников и более молодых поклонников. Уже через год или через два после замужества Дарья Федоровна была известна в самых отдаленных закоулках столицы под именем Блаженненькой и под именем Матушки Благодетельницы. Еще через несколько лет Люди ее круга, особенно члены разных благотворительных комитетов, зная ее тяжелую жизнь, видя ее безропотность, слыша о ее популярности среди бедных, стали смотреть на нее не то с удивлением, не то с благоговением. Не благоговели перед ней только ее муж и ее подраставший сын. Последний, подобно отцу, отшатнулся от матери уже с детских лет, когда ему приходилось простаивает всеночные, заутренние, ранние и поздние обедни, во время которых мать ежеминутно дергала его за рукав, напоминая ему, что нужно креститься и класть земные поклоны. Первое вступление в кружок товарищей показало мальчику, что есть более привольная, более свободная, более интересная жизнь, и он ринулся в эту жизнь с головой, отдался ей с тем жаром. С которым отдается человек свободе после выхода из тюрьмы. Отец и сын уже успели промотать все, что было передано им Дарьей Федоровны, Но они уже успели не только промотать свои деньги, а даже наделали долгов везде, не отказываясь выдавать крупный вексель за небольшую сумму денег, занятую ими у ростовщика. И, не гнушаясь прихватить сто рублей у своего повара, у своего камердинера, у полкового вахмистра или унтерофицера, пользовавшихся в виде процентов различными поблажками. Вступив на этот путь, отец и сын незаметно очутились в руках разных темных личностей и должны были потакать их проделкам, определять на месте их протеже. они, вероятно, сами ужаснулись бы глубине той пропасти, в которую они снизошли, если бы у них оставалось время на подобную проверку своей жизни. Дарья Федоровна, между тем, видела, что ее благосостояние висит на волоске, что она чисто призрачная, что при сведении концов с концами в итоге получится нуль, и начинала дрожать над каждой копейкой считать количество сожженных свечей, съеденных цыплят, истребленных дров, начала отдавать штопать и чинить старое белье, переделывать и выворачивать свои платья, носить чищенные перчатки, дробить свои подаяния до микроскопических частей. Ее несчастный, непрактический, слабый ум не мог сообразить, что никакие грошовые сбережения – не могут пополнить брошенных на ветер тысяч. Она оставалась все той же несчастной и искалеченной женщиной, но уже не по-прежнему смотрели на нее ближние люди. Прислуга, обожавшая щедрых графов Белокопытовых, начала ненавидеть ее как скрягу. «Видно, кровь-то отцовская заговорила», толковали про графиню в людской. Черносолопницы и бедняки, хотя шли к ней по-прежнему, зная ее влияние на разных благотворительниц, но уже ругали ее за мелкие, иногда просто оскорбительные подачки. Она же молча переносила все. В этой выносливости было что-то похожее на фанатизм. Только фанатик может так твердо и неуклонно, несмотря на все мучения света, несмотря на все враждебные отношения, оставаться верным себе. И в эту минуту, когда застает ее наш рассказ, она по-прежнему твердо продолжала свой образ жизни, хотя ей уже изменяли физические силы. Минуя ряд освещенных зал, загасив ради экономии по дороге несколько свечей в канделябрах, она отворила дверь небольшой комнаты, тускло освещенной одной свечой, стоявшей на окне. Эта комната была оклеена дешевенькими темными обоями. Около всех четырех стен стояли невзрачные темные стулья. Над спинками стульев были видны почти черные круглые пятна, казавшиеся при тусклом освещении головами сидящих на стульях невидимых призраков. При появлении Дарьи Федоровны в дверях в комнате что-то завозилось, зашуршало, закопошилось, и около темных стен поднялись какие-то причудливые разнообразные тени. Это были странные создания, стоявшие безмолвно, понурив головы. Их то худые, то опухшие, бледные, иногда зеленовато-желтые, порою синевато-багровые лица выглядели тупо, нагло, угрюмо, или болезненно. В выражении некоторых лиц замечалась жалкая забитость, в других проглядывала рабская хитрость. Тут был какой-то отставной штабс-капитан с деревянной ногой, с склокоченными седыми волосами, с толстым синевато-красным, испечренным черными крапинками носом. Воин был одет в потертый лоснившийся мундир. Тут стояла еще довольно молодая женщина в оборванном платье с ребенком на руках, которого она кормила грудью. Тут помещалась дряхлая полуслепая старуха в темном капоре и темном салопе. Тут были люди всевозможных возрастов и сословий, но все одинаково образованные, одинаково голодные, голодные вследствие своей неумелости, вследствие лени, вследствие пьянства. Единственная свеча тускло озаряла это отребье человечества, и казалось, что это сидит ряд мертвецов, ожидающих своей очереди на место в могиле. Как только отворилась дверь, все они закопошились, поднялись и выстроились около стены. Это было войско Дарьи Федоровны. торопливыми шагами перегнувшись туловищем вперед блуждая тусклыми взглядами и улыбаясь своей бессмысленную не то приветливую не то конвульсивную улыбкой похожей на гримасу прошла перед ними хозяйка дома сейчас сейчас милые сейчас сейчас родные бормотала она на ходу и через минуту скрылась в другую дверь В комнате раздался один общий вздох. Снова послышалось шуршание лохмотьев, снова началось движение этого трепья, и через мгновение тяжело заскрипели стулья под тяжестью опустившихся на них людей. Ох, господи, владыка царю небесный! вздохнула одна из теней подпольного мира. Это была Марья Дмитриевна. Около нее сидел безмолвно Антон. — Ну, тро все изныло. — Что говорить, что говорить? — прошамкала в ответ ей старуха в ваточном капоре. — Шутка ли сказать? С третьего часу дежурим. И спарилась совсем. Сейчас видно, что женщина командует. По-военному раз-два налево кругом марш, Промолвил штабс-капитан, постукивая деревяшкой о пол. «И погода какая, а мне еще и напряжку пряжку тащиться!» Проговорила Марья Дмитриевна со вздохом. «Всем, мать моя, не близко, всем не близко!» Промотала старуха в капоре. «Видно, ты еще впервые тут дежуришь. А я-то каждый месяц эту муку мученскую терплю. Вот еще погоди, завтра велит прийти». — Это все женская привычка, — доложу вам, — произнес штабс-капитан. — За раз женщина ничего не может сделать. Вы взгляните, как женщина какую-нибудь этакую вещь в лавке покупает.